утеряли целостность. Целостность христианского Востока противополагается рационалистической раздробленности и рассеченности Запада. Это впервые было формулировано Киреевским и стало основным русским мотивом, вкорененным в глубинах русского характера. Русские коммунисты и атеисты утверждают целостность, тоталитарность не менее православных славянофилов. Психологически русская ортодоксальность и есть целостность, тоталитарность. Русские западники, которым чужд был религиозный тип славянофилов, увлеклись нигелианством, которое было для них столь же тоталитарной системой мысли и жизни, охватывающей решительно все. Когда Белинский или Бакунин были гигелианцами, они были именно такими гигелианцами. Русский молодой человек, принадлежавший к поколению идеалистов 30-х и 40-х годов, исповедовал тоталитарное шелегианство или тоталитарное гигелианство в отношении ко всей жизни, не только жизни мысли и жизни социальной, но и жизни личной в отношении любви или чувства природы, Белинский, революционер по натуре и темпераменту, положивший основание русскому революционно-социалистическому мировоззрению, одно время стал консерватором из-за увлечения философией Гегеля. Он счел себя обязанным принять разум, что все действительное разумно. Творческая оригинальность религиозной и философской мысли обнаружилась у славянофилов. Они обосновали миссию России, отличную от миссии народов Запада. Оригинальность славянофилов связана была с тем, что они пытались осмыслить своеобразие восточного православного типа христианства, легшего в основу русской истории. Хотя славянофилы искали органических основ и путей, Но они были также раскольниками, жили в разрыве с окружающей действительностью, они отрицали императорскую и Петровскую Россию, они не чувствовали себя дома в действительности Николая I, и власть относилась к ним подозрительно и враждебно, несмотря на их православие и монархизм. Не было ничего общего между системой официальной народности или официального национализма, выработанной в эпоху Николая I, и ставшие идеологией власти, и славянофильским пониманием народности. Система официальной народности была основана на трех принципах православия, самодержавие и народность и система славянофильская признавала эти же три принципа. Но дух был противоположный. Совершенно ясно было, что для системы официальной народности примат принадлежал принципу самодержавия. Православие же и народность были ему подчинены. Ясно также, что народность была сомнительна и претерпела влияние худших сторон западного государственного абсолютизма. Николай I был типом прусского офицера. Православие же было недуховное, внешне государственное и превращенное в средство. Совсем иной смысл принципы эти имели у славянофилов. Прежде всего они признавали абсолютный примат религиозного начала и искали православие очищенного, неискаженного и неизвращенного историческими влияниями. Также стремились они к выявлению подлинной народности, народной души. Они видели образ русского народа, освобожденным от искажений, которые они приписывали западному рационализму и государственному абсолютизму. К у них было совсем иное отношение, чем в системе официальной народности. Славянофилы – антигосударственники, у них есть даже сильный анархический элемент. Они считали государство злом, и власть считали грехом. Они защищали монархию на том основании, что лучше, чтобы один человек был замаран властью, всегда греховный и грязный, чем весь народ. Царь не имеет права на власть, как никто не имеет. Но он обязан нести тяготу власти, которую возложил на него народ. Русский народ славянофилы считали негосударственным. Русский народ имеет призвание религиозное, духовное, и хочет быть свободен от государствования для осуществления этого призвания».